Глава 17. Децизо. Решительно, смело, музыкальная. Мне нужна телега, Ильян, заявила Ева призраку на следующий день, когда часы в столовой приблизились к половине четвёртого по кирфианскому времени. Запряжённая дворецкий, которого она снова застала в кладовой за пересчётом провианта, воззрился на неё в искреннем удивлении. Телега, галеата, Хочу навестить одного дракона. А творители Порты без предварительного обучения у Герберта я не рискну. Записная книжечка, куда Элиен скрупулёзно заносил результаты ревизии, выпала у призрака из рук. Сперва Ева собиралась улизнуть из замка по-тихому, затем поняла, что её познания в лошадях едва ли хватит даже на то, чтобы оседлать костяного коня, если на них вообще могло удержаться седло. Не говоря уже о том, чтобы пуститься на нём в дальнюю дорогу. Оставалось телега, в которой Ильен когда-то привозил продукты. Ева искренне надеялась, что править ею не слишком сложно. После долгих раздумий она поняла, что лучше поговорить с призраком на чистоту. Вы собираетесь к дракону? Герберт хочет его убить, сказала Ева без смущения, встретив призрачный взгляд. Я думаю, что убить его всегда успеется. Хочу попробовать уладить всё дипломатическим путём. И господин об этом узнает, когда я всё улажу. Или если не улажу. Я его запустила руку в вырез рубашки. Ильен, он и слушать меня не захотел. Вы же знаете, какой он упрямый. Но он оставил мне это. Когда она разжала пальцы, в них светился небольшой смезинец голубой кристалл. занявшее место по соседству с рубином. Если что-то пойдёт не так, я сразу свяжусь с ним. Держи. Заглянув в её комнату перед уходом, произнёс Герберт, вручая ей подвеску на кожаном шнурке: "Надень". Как выяснилось, работал кристалл просто. Пока он на тебе достаточно сосредоточиться на том, с кем хочешь связаться, и произнести вслух слова, которые собеседник должен услышать в голове. Кристал могли использовать и люди без дара, но лишь после долгих тренировок. У мага, в котором артефакт подчинялся сразу и охотно, возникал странный побочный эффект. В течение суток после сеанса связи тебе грозил приступ жуткой мигрени. Предотвратить его можно было лишь приняв специальное зелье, которое стоило недёшево, поэтому широкого применения и изобретения не нашло. Но у Герберта все нужные зелья имелись, а Еве, пребывающей в стазисе, мигрень вряд ли грозила. Спасибо, искренне поблагодарила девушка, когда они успешно проверили связь. Тут же добавила: Надеюсь, это не понадобится. Жаль только, она точно знала, что врет. Ты ведь всегда знаешь, где я, верно? подумав, не взначай осведомила вспоминая предыдущий побег Не всегда. Но узнаю, если захочу. Ты моё создание, определить это мне нетрудно. Светлые ресницы сблизились в прищуре. Опять собираешься бежать? Просто интересуюсь, на случай, если кто-нибудь вздумает убежать от меня. Видимо, ей удалось изобразить мрачную встревоженность. А учитывая секретаря дядюшки Кейлуса, разгуливающего на свободе, И я вернусь вовремя. И в замке тебе ничего не грозит, сказала Герберт смягчившись. Не выходи на всякий случай никуда, даже в сад. Конечно, Ева пообещала не выходить. А что ещё ей оставалось? Меньше всего ей хотелось, чтобы неделю спустя Герберт рисковал жизнью, пока она будет отсиживаться за его спиной, потому что в сражении с драконом она вряд ли ему поможет, а он вряд ли позволит Приходилось снова мириться с необходимостью ему врать, пусть и из самых благих побуждений. "Элен, я всё рассчитала". Вытащив из-под мышки книгу, валявшуюся в комнате ещё с по покерфянской географии, Ева раскрыла её на карте, заложенной обрывком нотного листа. "Вы сами говорили, что по дороге к драконьей пустоши, вот этой, давно никто не ездит. Значит, меня на ней вряд ли заметят. И если я, и вы" Не ошиблись в расчётах. Я буду у Драконьего замка как раз к тому времени, когда урок Герберта Уайра закончится. Значит, он сможет прийти мне на помощь, если я его позову. Закрыв сборник страниц, зарисованных стилизованными горами, лесами и ниточками дорог, Ева твёрдо посмотрела на растерянного призрака. А если он всё равно сможет прийти мне на помощь, что я теряю? Не ответив, Ильин нагнулся, чтобы подобрать с пола записную книжку. Теперь я понимаю, почему вы с Уэртом платили, пробормотал он, вкладывая карандаш в петельку, пришитую к переплёту. Почему же твёрдостью вашей с ним самоуверенности можно шлифовать алмазы? Выпрямившись, Ильин взглянул на неё почти сурово. И вы не подумали, что за помощь вам, господин, будет мягко говоря, не слишком мне благодарен? Не бойтесь, я вас не выдам. Скажу, что всё вы сделала сама. Конечно, Ева об этом подумала. Именно поэтому вопрос ничуть её не смутил. В крайнем случае, сошлётесь на то, что я снова вас загипнотизировала и полагаю останавливать вас бесполезно. Она непреклонно кивнула. С тяжёлым вздохом призрак прижал руку с книжечкой к груди. В таком случае, я еду с вами. От изумления Ева просто позволила полупризрачным пальцем подхватить себя под руку и вывести из кладовой дразнившие из-за лежемени недоступных яств. Раз уж я не могу вас остановить, хотя бы присмотрю. Из рук в ответ на немой вопрос Ведь едва тем жестом указал на лестницу, выводящую с кухни. Это не обсуждается. Собирайтесь выходить во двор. Я велю подать экипаж. «Ну, Элиен, не обсуждается", строго повторил призрак. После недолгих колебаний Ева побежала вверх по ступенькам. В конце концов, позволить отвести себя куда удобнее, чем самой пробираться по незнакомой дороге на незнакомом транспортном средстве. «А "От гипнотического приказа дай мне телегу и выпусти меня из замка, недалеко и да, подай мне экипаж и отвези меня к дракону". Дорога в карете с мягкими бархатными сидениями прошла в высшей степени комфортно. Жаль только с Ильеном поболтать не вышло. Призрак сидел на облачке, правин и живыми лошадями велел Еве не высовываться, дабы не попасться никому на глаза. Зато мэт еще в начале пути не замедлил обрисоваться напротив. Ты даже более сумасшедшая, чем я думал, констатировал он с извращенным подобием уважения. Дуракам везёт. пожала плечами Ева глядя на лес, проползавший мимо застеклённого окна. К твоему сведению, драконы не котятки. Почесать ему подбородочек, чтобы разомлел, успокоился и не пустил тебя на закуску не выйдет. Чесать его я и не собираюсь. Ева коснулась футляра с Дорозе. Тот стоял на полу кареты, опираясь на синий бархат сиденья. И если что, Герберт вытащит меня оттуда. Так, в этом уверена. Вполне. Мед только хмыкнул, прежде чем ретироваться. Ева даже удивилась, с чего Дима не воспользовался ситуацией, в которой легко мог досаждать ей всю дорогу. Потом подумала, что приводить её в недоброе расположение духа перед столь ответственным мероприятием было бы не лучшей идеей. А поскольку Мед заинтересован, чтобы реалити-шоу про её злоключение продержалось как минимум один сезон, В общем, оставшаяся часть пути прошла в молчаливом созерцании окрестностей и чтении на прихваченном планшете. Расходовать бесценную энергию на средненькое любовное фэнтези было, возможно, слишком расточительно, но ничего другого в голову не лезло, а отвлечься перед визитом к дракону хотелось. То, как спокойно Ева относилась к этому, внешне не означало, что она не боялась. Когда они благополучно преодолели мост рядом с Шейном, И объехали город по окружной дороге. За окном раскинулись выцветшие луга, схваченные изморозью, серевшие вдоль берега реки. Затем пошли поля, припорошенные долгожданным снегом поверх темной земли, отдыхавшей до весны. Время от времени вдали проплывали городки и деревушки, прявшие ниточки дыма в стороне от отличной каменной дороги. пока они не свернули на путь к драконьей пустоши, официально наречённой так пару столетий назад. Будь Ева одна, ей пришлось бы дать приличный крюк ещё перед Шейном съехав на непопулярную по причине ухабов и голдобин сельскую дорогу вдоль реки. Там вероятность встретить какого-нибудь любопытного мага сводилась к нулевой. Будь она одна, она вряд ли успела бы прибыть в пункт назначения к намеченному сроку. Впрочем, в её случае, позже было определённо лучше, чем раньше. После долгого и тряского пути по кочкам среди заснеженных пустошей карета наконец остановилась. «Драконьий замок Леорета, открыв чёрную лакированную дверцу и подав Еве руку, доложил Ильян. Спустившись по откидной лесенке, его воззрелась на замок, серевший в сотни метров впереди. Не слишком большое, зато исполненный в лучших традициях средневековья. Мощные крепостные стены, зубцы, круглые башни без шпилей, часть которых была разрушена. Вокруг белое поле сливалось с белым небом. Снег и облака стирали горизонт, рушили границу между землёй людям, и драконьей высью. Надеюсь, Сандра дракон тоже тут, скидывая на плечо Карбоновый футляр сказала: Ева, очень стараясь казаться бодрой". И я бы скорее надеялся на обратное. Я же пришла поговорить, иначе получится, что мы оба нарвёмся на праведный гнев Герберта совершенно напрасно. Она посмотрела на небо, скрывавшее солнце под белёсый облачной ватой. Который час, не знаете? Элен вытащила из кармана часы на цепочке. Ева предпочла не задумываться о том, насколько они призрачные и как держат завод. Без 3 минут шесть». Элиен мрачно посмотрел на замок, пока костяные кони совсем как живые топтали копытами снег. Вы уверены, что Верт придёт вам на помощь? Ева извлекла из-под куртки магический кристалл, закрыла глаза, представляя хорошо изученное лицо, обрамлённое бледным золотом длинных прядей. Кристалл вспыхнул голубым светом, знаменуя, что связь установлена. "Где ты?" сказала Ева. Герберт откликнулся не сразу, и пару минут девушка нетерпеливо притаптывала мыском сапога попушившие снегом земле. "В конце концов, он сейчас во владениях королевы. Значит, и связаться с Евой мог лишь из места, где никто не услышит, а без подтверждения, что некромант действительно сможет в любой момент переместиться к ней, Соваться к дракону с очень большой вероятностью было самоубийством. Странное ощущение пощекотало виски изнутри. Что-то случилось, прозвучало в голове секунду спустя. Где ты? Собираюсь домой. Буду через пять минут. Чтобы не вызвать подозрений. Судя по голосу, некромант уже дорисовал себе как минимум отряд коршунов, штурмующих замковые стены. Что произошло? Местные минуты длились дольше земных. А с другой стороны, Еве ещё нужно дойти до арки входа, шеревящейся поднятой зубчатой шоткой и открытыми воротами, и зайти внутрь. Как раз хватит. Нет. Ничего, сказала Ева, прекрасно зная, что это его не успокоит. Возвращайся скорее. Он не стал допытываться, но Ева уже поняла. Гербер вы чир, не любит болтать. Он из тех людей, что болтовне предпочитают молчаливый поступок. В данном случае в срок вернуться домой. К ней. Герберт собирается назад, сообщила Ева, оставив подвеску болтаться поверх застёжки плаща. Перемещается всё равно телепортом, так что думаю, сможет из заида прибыть прямо сюда, если понадобится. Элиан всем своим видом выражая крайние неодобрение, страдальчески скрестил руки на груди. "Эй, дети", проговорил он устало. «Озарите сиянием своего разума темные стены сей мрачной обители. Я буду ждать тут". Слабо улыбнулся, когда Ева благодарно чмокнула его в щеку, щекочущуюся призрачными усами, и провожал ее взглядом, пока цепочка девичьих следов на снегу не скрылась за воротами, распахнутыми со зловещим гостеприимством. «Ты вовремя?» — улыбнулась Эрис, когда племянник вернулся из уборной. Как раз принесли мороженое. Сегодня обойдусь без десерта. Ты же знаешь, я не такой любитель сладкого, как ты. Герберт прошёл вдоль стола того же, где в прошлый раз они собирались всей королевской семьёй, обрамлённого алой позолотой окружающей роскоши. Кристалл на груди надёжно скрывали рубашкой и плотный плотной бархатной накидки. Мне пора. Устал? Не без этого. К тому же, один эксперимент требует присутствия. Королева улыбалась всё время, пока Герберт склонялся к её чистой щеке, подставленной под прощальный поцелуй. С любопытством подпёрла подбородок рукой, когда он выпрямился и направился к дверям. Ты встретил кого-то? Верно? Шаги берте замерли у порога. Конечно, бросил он, не оборачиваясь. Когда выбираешься в место, где обитаешь не только ты, не мудрено кого-то повстречать. Брось, Верт. Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Серебро женского голоса смягчило Лукавенка. Ты другой сегодня. Я вижу. Ритуал я выполнил идеально. Никто не утверждает обратного. И глупо было бы ожидать от тебя иного. Чувства не мешают истинному гению до поры до времени. Айрис провела пальцем по краю десертной розетки, где таяло мороженое, затапливая сладким озерцом фигурное стекло. Просто я знаю, тебе слишком хорошо, чтобы не заметить. Герберт молчал. Застыл у порога гостиной, разливающей по стенам и мебели яркие краски осени. пожара и крови. Кто она? Хотя нет, нет, молчи. Расскажешь, когда сам того захочешь. Не буду лезть в душу. Прекрасно помню, как трудно говорить с родителями о таких вещах. Скажи, только я её знаю. Вы виделись. После секундного колебания сказал сказала некромант. Вот как. Тем интереснее, будет мне загадкой. Айра зачерпнула мороженое так, словно за этим следила сотня зачарованных зрителей. Благоуханная сладость лилии на её коже мешалась со сладостью росы на столе. Познакомишь нас? Когда вы оба будете готовы, естественно. Непременно. Без тени улыбки откликнулся тот. Ложка, скрылась за идеально подкрашенными губами, выскользнула и опустилась, не оставив после себя ни капли неопрятной белизны. Королева следила, как её наследник берётся за резные ручки плотно сомкнутых дверей. "Будь осторожнее, Верт. Ты же знаешь. Помнишь, чем кончилось твоё увлечение в прошлый раз?" Это вновь вынудило его остановиться. И пусть он так и не обернулся, Айрис схватила и этого. "Мы не можем никому доверять, особенно ты". Оставив Натающим шарике шрам рытвину, ложка вновь взмыла в воздух я буду счастлива если ты встретишь ту что сможет понять и принять тебя так же как и я я очень не хочу чтобы ещё кто-то ранил тебя своим недоверием своим страхом своим предательством я мечтаю чтобы рядом с тобой была та кто примет тебя таким какой ты есть кто не потребует чтобы для неё ты менялся и изменял себе для кого ты будешь центром мира ты Не твоё положение, ни твои силы, не твоя корона Мало кто способен на такое чувство. Спину Герберта оглядел взгляд, немного не вязавшийся с деликатной, участливой лаской голоса. Мелочные переживания в конечном счёте могут отвлечь от настоящей цели, и ничто в мире не стоит той цели, к которой стремишься ты. Особенно то, Что легко может оказаться фальшивкой. «Помни об этом хорошо. Он так и не ответил. Просто Настьиш распахнул двери, чтобы отправиться туда, где его наконец-то ждали. А Айра осталась одна. Здесь серым фейром и задумчивостью, заставлявшей королеву до побелевших пальцев сжимать ложку в тонкой руке.